глава двадцать девять синяя орда приближение второе уровень этноса мамай и тахтамыш в том что мамай был храбрым полководцем способным администратором и искусным политиком, никаких сомнений нет с тахтамышем сложнее можно рассматривать его как последнего паладина степной культуры а можно считать его жалким и ничтожным потомком великих предков. Обе оценки представляются несостоятельными. Личное мужество Тахтамыша вне всяких сомнений, но ум государственного деятеля и талантовый начальника, видимо, не соответствовали той ноше, которую он на себя взвалил. Если же мы учтем, что оба вождя татар были разбиты и погибли, то очевидно, что постановка проблемы некорректна. Попробуем вместо оценок дать описание этнических систем, во главе которых стояли Мамай и Тахтамыш. Ведь окружение правителя не может не влиять на его соображения и поступки, а только последние, известные и достоверные. В царстве Мамая обитали потомки половцев, алан, ясов, косогов, крымские готы и евреи. А союзниками его были литовцы и генуэзцы. Сам же он был по происхождению монгол. Вот типичная химера, богатая за счет местных ресурсов и международной торговли, многолюдная и управлявшаяся талантливым полководцем и дипломатом Мамаем. Но природный закон этногенеза был против державы Мамая, так как системные связи в его державе были искусственны. Немногочисленные монголы находились в акматической фазе, потомки половцев в гомеостазе, аланы и крымские готы в глубокой обскурации, аясы, косоги, Как итальянцы из Генуи, греки из Константинополя и евреи из Хазарии были связаны с державой Мамая неорганично, а административно. Итак, держава Мамая была не продолжением Улуса Чингисова, а его антиподом, организованным государством, опиравшимся на аборигенов. Победа Тахтамыша над Урусханом была не случайна. Так же, как Мамай опирался на западный мир, получая от генуэзских негациантов помощь деньгами и войнами. Тахтамыш нашел поддержку у Тимура, защитника купцов Самарканда и Бухары. Оба союза были неискренни. Экономические и культурные контакты разъедали степное натуральное хозяйство, быт и политическую систему монголосферы, как ледяную глыбу одинаково уничтожают солнечные лучи и теплые дожди. Контакты на суперэтническом уровне действуют одинаково, как тепловые перепады в термодинамике. Простодушные кочевники верили своим ханам, а ханы нуждались в толковых эмирах. Те же были связаны с городским населением торговых городов и за сто лет стали искренними мусульманами и, значит, врагами чингисидов. Наиболее талантливым оказался Тимур, которому удалось победить ак -Орду, Белую Орду, и Магулистан. Но сибирская Синяя Орда осталась вне его влияния, чему способствовали ее географическое положение и система хозяйства, консервировавшие местные традиции. Синяя Орда не имела определенных четких границ с иными этносами и культурами. Она была самой отсталой, и значит, ее энергетический потенциал сохранился, тогда как в Золотой и Белой Ордах он был к концу 14 века в значительной мере растрачен. До тех пор, пока этого не произошло, Золотая да и Белая Орда имела преимущество над жителями сибири и поэтому последние вели себя тихо. Но когда на Волге и на Иртыше пассионарное напряжение спало, то мощь Синей Орды оказалась значительно выше, что выразилось в том, что Тахтамыш смог овладеть левобережьем Волги. Это сделало конфликт с Мамаем неизбежным. Литва и Москва. Альгерт всю жизнь руководствовался одной целью – объединением Руси под властью литвы Противником его был митрополит Алексей, защищавший православие от язычников. От мусульман защищаться было не надо. Близкие Руси татары, принявшие ислам, были не агрессивны. Первая Литовщина произошла в 1368 году. Альгерт и Михаил Тверской так разорили московскую землю, что такого зла и от татар не бывало. Отношения накалились. В 1370 году митрополит отлучил от церкви Святослава Смоленского. Черниговский князь Роман Михайлович, а с ним многие другие южные князья, перешли на сторону Москвы. Следующим актом войны было литовское вторжение в апреле 1372 года, что повело только к разорению сел. Даже удивительно, что до сих пор никто не сравнил число литовских и татарских набегов. В 14 веке война с Литвой начала принимать национальный характер даже если раньше ее можно было счесть феодальной. Это показывает, что помимо личной воли и симпатий правителей, Литва стала втягиваться в западноевропейский суперэтнос. Этим воспользовался Мамай, вернувший под свою власть в 1375 году Подолию и Северскую землю. Но уже в 1379 году Дмитрий Московский одним походом восстановил власть Москвы над Киевом и черниговом поставив в ряд местных альгердовичей. Мамай ему за это не был благодарен. Впрочем, это было уже неважно. Размирье с Мамаем произошло в 1374 году. Безусловно, на Москве не было единого мнения по поводу ордынских дел. Защита самостоятельности – государственной, идеологической, бытовой и даже творческой – означала войну с агрессивным Западом и союзной с ним этнической химерой Мамая, Именно наличие этого союза придало остроту ситуации. Многие считали, что куда проще было подчиниться Мамаю и платить дань ему, а не ханам в сарае. Пустить на Русь генуэстцев, предоставив им концессии, и в конце концов договориться с папой о восстановлении церковного единства. Тогда был бы установлен долгий и надежный мир. Любопытно, что эту платформу разделяли не только некоторые бояре, но и церковники например, духовник князя Дмитрия Митяй, претендовавший на престол митрополита. Мамай пропустил Митяя через свои владения в Константинополь, чтобы тот получил посвящение от патриарха, но Митяй в дороге внезапно умер. Сторонники этой платформы были по складу характера людьми спокойными, разумными обывателями. Им противостояла группа пассионарных патриотов, которых благословил на войну Сергий Радонежский. Москва занимала географическое положение, куда менее выгодное, чем Тверь, Углич или Нижний Новгород, мимо которых шел самый легкий и безопасный путь по Волге. И не накопила Москва таких боевых навыков, как Смоленск или Рязань, и не было в ней столько богатства, как в Новгороде, и таких традиций и культуры, как в Ростове и Суздале. Но Москва перехватила инициативу объединения, потому что именно там скопились страстные, энергичные, неукротимые люди. От них пошли дети и внуки, которые не знали иного отечества, кроме Москвы, потому что их матери и бабушки были русскими. И они стремились не к защите своих прав, которых у них не было, а к получению обязанностей, занесение которых полагалось государю жалованье. Тем самым они, используя нужду государства в своих услугах, могли защищать свой идеал и не беспокоиться о своих правах. Ведь если бы великий князь не заплатил вовремя жалования, то служилые люди ушли бы добывать кормё а государь остался бы без помощников и сам бы пострадал. Эта оригинальная непривычная для Запада система отношений власти и подчиненных была столь привлекательна, что на Русь стекались и татары, не желавшие принимать ислам под угрозой казни, и литовцы, не симпатизировавшие католицизму, и крещеные половцы, и миряне, и мурома, и даже мордва. Девиц на Москве было много, службу получить было легко, пища стоила дешево, Воров и грабителей вывел Иван Калита. Но для того, чтобы это скопище людей, живущих в мире и согласии, стало единым этносом, не хватало одной детали. Общей исторической судьбы, которая воплощается в коллективном подвиге, в свершении требующем сверхнапряжения. Именно эти деяния знаменуют собой окончание инкубационного периода и начало этапа исторического развития этноса, фазы подъёма. Когда же народу стала ясна цель защиты не просто территории, а принципа, на котором надо было строить быт и этику, мировоззрение и эстетику, короче, все, что ныне называется оригинальным культурным типом, то все, кому это было доступно, взяли оружие и пошли биться с иноверцами, половцами, литовцами, косогами, генуэзцами, чья вера считалась неправославной, и с отступниками, западными русскими, служившему Литвину Ягайло. Только новгородцы уклонились от участия в общерусском деле. Они больше ценили выгодные сделки, контакты с Ганзой, несмотря на то, что немцы не признали новгородцев равноправными членами этой корпорации. Этим поступком Новгород выделил себя из русской земли и через сто лет подвергся завоеванию как враждебное государство. Но будем последовательно. Новгород сохранил черты культуры, присущие древнерусским городам, и, подобно им, пал жертвой отработанного близорукого эгоизма. А вокруг Москвы? Собралась Русь преображенная, способная к подвигам. Благодаря этим качествам Москва устояла против разноплеменных скопищ Мамая и Егайла. Отметим принципиальное различие этнической пестроты на Москве и мозаичности державы Мамая. На Москву приходили не этносы, а отдельные люди, свободные атомы, оторвавшиеся от своих прежних этносов, где хан Узбек покусился на их совесть, веру отцов. Это были мужественные воины, умевшие натягивать длинный лук до уха и рубить саблей от плеча до пояса. Включение их в московское войско сразу выдвинуло его на уровень мировых стандартов, и внуки этих степных удальцов, ставшие благодаря бабушкам и матерям русскими, не забыли боевой выучки отцов и дедов, как показала атака засадного полка. А у Мамая был конгломерат разнообразных этносов, чуждых друг другу, не спаянных ничем, кроме приказов темника поэтому одна проигранная битва могла опрокинуть державу Мамая как карточный домик. Дипломатия и ее возможности Суперэтнические конфликты сами по себе видны только издалека. Наблюдатель XIV века видел даже не княжества и орды, а царей и ханов, да и то не непосредственно, а через поступки их бояр, алпаутов, графов и послов. Тем не менее, он умел делать первичные обобщения, объясняя поступки правителей советами их приближенных. Так на научном уровне XIV века объяснялись мотивы катастрофы, постигшей и татары русских в 1380 году. Ситуация в это время была действительно острой. Литва владела почти всей территорией Древней Руси, а Москва старалась вернуть России захваченные земли. В 1378-1379 годах Московские воеводы завоевали города Трубчевск и Стародуб, а князь Дмитрий Ольгердович Трубчевский не стал оборонять свои города, но с великим смирением перешел на сторону Москвы, где был принят с честью великой и любовью. Перед этим двоюродный брат Ягайла, Витовт, убежал из тюрьмы к немцам. Трон Ягайла зашатался. Нечестивый и гордый князь Волжской Орды Мамай овладел всей Ордой. Он уничтожил многих царей и князей, и по своей воле оставил себе царя. Но и при этом он не чувствовал уверенности, а ему не доверял никто. И снова многих князей и алпаутов уничтожил он в своей орде. Наконец и самого царя своего убил, который только именем у него в орде был царь, а всем владел и все вершил мамай сам Ведь он понял, что татары любят своего царя, и побоялся, чтобы тот не отнял у него власть и волю, и потому убил царя и всех верных ему и любящих его. Не проще было на Руси. Олег Иванович, князь Рязанский, предложил Мамаю покорность. Войско Мамая только что ограбило Рязанское княжество и отправил посла к Ягайло с такими словами. «Радостную весть сообщаю тебе великий князь Ягайло-Литовский. Знаю, что ты давно задумал изгнать московского князя Дмитрия и завладеть Москвой. Пришло теперь наше время, ведь великий царь Мамай идет на него с огромным войском» присоединимся же к нему». Ягайло согласился. Союзники предполагали, что одной военной демонстрации будет достаточно, чтобы Дмитрий избежал в Новгород или на Двину, а они разделят русскую землю, захватив без боя Москву и Владимир. Они рассчитали, что ни Тверской, ни Суздальский князья не пойдут на выручку Дмитрию. Но не зная теории этногенеза, они забыли про народ. Западные области Киевской Руси, впавшие в глубокую старость, пусть нехотяно подчинялись литовским завоевателям. А вот обитатели былой Залезской Украины, превратившейся в Великороссию, игнорировали взаимные антипатии своих князей. С берегов Верхней Волги пришли рати для защиты православной веры, ибо сознание единства уже вошло в души и сердца благодаря деятельности митрополитов Петра, Феогноста, Алексея и Игумена Радонежского, Сергия. Монолитная этническая целостность выступила против химерных образований, подобно тому, как за Уралом периферийная Синяя Орда перехватила инициативу у своих поволжских и прииртышских соплеменников. Столкновение произошло не из-за происков дипломатов, а как электрический разряд, который нельзя ни предотвратить, ни приостановить. Столкновение. И вот эти две силы двинулись навстречу друг другу. На помощь Мамаю спешили литовско-русские войска ягайла На выручку Дмитрию законный хан синий орды Тахтамыш вел предков будущих узбеков и казахов. И все знали, за что они идут в бой. Силы противников были равны. Союз Тахтамыша с Тимуром был столь же ненадежен, как и союз Мамая с Егайла. Ведь незадолго перед этим Альгерд завоевал Низовье Днестра и Буга, а Тимур нанес удар по кочевникам Магулистана оцарение Тахтамыши как союзника Тимура было принято в Белой Орде без восторга. Более того, царевич рабшах в 1376 году увел большой отряд за Волгу и подчинился Мамаю. Обоим претендентам на престол нужны были союзники. Но поиски их – дело сложное. В 1371 году Мамай встретился с юным московским князем Дмитрием и вручил ему ярлык на Великое княжение а затем в 1372-1373 годах москвичи и татары комбинированным ударом опустошили Рязанскую землю. Но уже в 1374 году союз был разрушен ловким архиепископом Дионисием Суздальским. Трудно сказать, что толкнуло владыку Дионисия на гостеубийство. Был ли здесь политический или просто личный расчет, или какая-нибудь внутрицерковная интрига? Но так или иначе война была спровоцирована, и события покатились как лавина. Мамай ответил ударом на удар. В 1377 году Арабшах напал на Русь, разбил на реке Пьяни, готовый к битве русский отряд, взял Нижний Новгород и сжег его. Но другое войско Мамая под командой Мурзы Бегича в 1378 году было наголову разбито Дмитрием Московским на реке Вожа. Тем самым определилась позиция Москвы. Она стала союзником хана Тахтамыша, вероятно, не из-за его достоинств, а вследствие силы вещей или логики событий. Судьбу войны в 1380 году более чем когда-либо определяла согласованность маневров. В мае 1380 года ягайло заключил мирный договор с орденом, чтобы освободить все свои войска для похода на Дон. Этим договором он придавал Кейстута, героически оборонявшего жмуть Но идти ему пришлось через Киев, Чернигов и Северскую землю, за год до этого освобожденное московским князем Дмитрием и от татары от литовцев. Сопротивление населения этих земель задержало продвижение литовского войска. Оно опоздало на один переход, и это спасло Русь. Дальнейшее известно. На Куликовом поле российская доблесть сокрушила разноплеменное войско Мамая. Спаслись только те, у кого были быстроногие и неуставшие кони. Однако их, видимо, было немало, потому что в начале 1381 года Мамай опять стоял во главе сильного войска и пытался остановить наступление Тахтамыша, перешедшего Волгу, скорее всего, по льду. Русское войско понесло огромные потери, особенно ранеными. Их везли домой на телегах, а свежие литовские ратники, киевляне и белорусы, и рязанцы преследовали отставшие обозы, грабили их и добивали беззащитных раненых. Ожесточение росло, что указывает на невозможность русско-литовской унии, о которой мечтали Альгерт и Кейстут. Этногенез – стихия, бороться с которой люди не научились. В Литве отнюдь не все одобрили расправы, допущенные Егайло. Кейстут – последовательный противник немцев, опираясь на русских, в 1381 году отстранил от власти своего племянника и заключил союз с Москвой однако ягайло вернувший литве северскую землю посадил в новгород северском своего сторонника дмитрия карибута кейс тут двинул на него войско но оно не достигло цели вскоре ягайло убил своего дядю и посадил в тюрьму своего двоюродного брата витовта витовта спасла храбрая литвинка носившая ему пищу она позволила принцу переодеться в ее платье и бежать за что заплатила жизнью эта романтическая новелла говорит о многом. Известно, что в Литве имелась сильная русофильская партия, стремившаяся к объединению Литвы и Руси на почве православия. Московское правительство готово было пойти на сближение, но ставило условием подчинение государю московскому, что казалось для литовцев обидным. Поэтому одолела поланофильская партия, оформившая брак польской королевы Едвиги с Егайло в 1336 году. То, что королем Польши стал малограмотный литвин польских магнатов не смущало. Они великолепно понимали, что в их стране король должен подчиняться шляхте, а не наоборот. Зато католическая церковь приобрела большую и важную епархию, а граница романо-германского суперэтноса сдвинулась с Вислы на Днепр. Католическая Европа продвинулась на восток, а Россия отступила. Восстание князя Андрея Полоцкого в 1386-1387 годах было Скорее всего, Мамай, ускакавший из Куликова поля, был расстроен не больше, чем Наполеон, переправившийся через Березину. Потери были большие, но погибли наемники, навербованные на Генуэзске, то есть чужие деньги. Своя орда была цела. Надо было только дождаться, чтобы литовцы скинули Кейстута и вернули ягайло чтобы начать войну сначала. Надежда на успех была. Ведь Москва потеряла много лучших бойцов, значит, ослабела. Но тут началось непредвиденное. Когда Мамай встретил Тахтамыша на берегу Калки, близ современного Мариуполя, его воины сошли с коней и принесли присягу законному хану Чингисиду. Они не схватили и не выдали своего вождя, чтобы их воззрением было бы предательством. Они позволили ему уехать в Крым, где Мамая прикончили его союзники, генуэзцы, просвещенные итальянцы, полагавшие, что с диким татарином можно не считаться. Сын Мамая Мансур избрал другой путь спасения. Он убежал в Литву, был там принят, и жил на южной окраине, не теряя связи со степью и своими родственниками. Его потомков ждала роскошная судьба. Мало того, что они стали князьями, одному из них по имени Иван была суждена не только царская корона, но и долгая, хотя и недобрая память. А для Тахтамыша эта бескровная победа оказалась его звездным часом, он объединил Улус-Джучиев, правда, всего на 18 лет. В дальнейшем он не проявлял особых талантов, но сохранил популярность в своем народе до конца жизни, как Людовик XIV или королева Виктория. И не будь особых обстоятельств, может быть, он кончил бы жизнь на престоле, ибо посредственный хан любезен большинству подданных. Но когда наплывает беда, посредственность порождает катастрофу мерзавцы. Великая замятня 1359-1381 годов показала, что наиболее лояльным к Золотой Орде династии был русский Улус. Это неожиданно, но объяснимо. Камские болгары, мордва, хазары Волжской дельты, заволжские нагайцы и куманы Степного Крыма, обретая свободу, не теряли ничего, так как никто из соседей им не угрожал. А Великое княжество Владимирское со столицей в Москве, граничила с воинственной Литвой, держалась за союз с Ордой, которая была противовесом Литве. Стоило любому русскому княжеству отказаться от союза с татарами, оно немедленно становилось добычей литовцев или поляков, как, например, Галиция в 1339 году. Поэтому 20 лет великой замятни воспринимались в Москве весьма болезненно. Терять союзника всегда неприятно. Но случилось еще более страшное – Военно-монашеский облик, приобретенный Москвой за время правления митрополита Алексея, нравился не всем. Богатые купеческие города на Волге, Тверь, Ярославль, Углич, Городец и особенно Нижний Новгород предпочитали другую модель социального устройства, которая более походила бы на веселую, обильную старину. Они были богаты и могли позволить себе выбирать князей по своему вкусу. Их симпатии были на стороне суздальских князей потому уже, что те были соперниками Москвы. Дмитрий Константинович Суздальский даже воевал с Москвой в 1364 году, но уступил великое княжение и скрепил мир браком своей дочери и юного князя московского Дмитрия. Мятежные нижегородцы были принуждены к покорности не московской ратью, а Сергием Радонежским, который в 1365 году отлучил новгородцев от церкви и закрыл храмы, после чего мятеж утих. Но по смерти Дмитрия Константиновича, его брат Борис использовал настроение умов для того, чтобы отложиться от Москвы. Разумеется, он был свергнут своими племянниками Василием и Семеном, получившими поддержку Москвы. Но оба брата вынуждены были считаться с симпатиями своих подданных, а те требовали разрыва с Москвой. Князья, превратившиеся в кондотьеров, были вынуждены искать способ угодить гражданам и не потерять голову. И они этот способ нашли? ибо им улыбнулась историческая судьба. После Куликовской битвы, в которой участвовали тверские и суздальские ратники, но не князья, московское правительство, не теряя времени, пригласило в Москву митрополита киевского Киприана, тем самым ограничив влияние языческого князя Егайла, потому что его православные подданные в делах веры стали подчиняться Москве. Это тонкое и умное деяние суздальские князья предоставили хану Тахтамышу как сговор Москвы с Литвой, союзницей его врага Мамая. Умный и образованный политик без труда усмотрел бы в таком примитивном доносе провокацию, но Тахтамыш был простодушный доверчивый сибиряк и потому навет имел успех. Впрочем, ради правдоподобия в доносе был упомянутый Олег Рязанский, который, спасая свою землю, не присоединился к противникам Мамая. Его тоже обвинили в симпатиях к Литве и тем обрекли уцелевших рязанцев на гибель, хотя они были противниками Москвы. Тахтамыш поверил всему, несмотря на очевидную нелепость доноса. Он привык сражаться, а не размышлять, а среди его окружения уже не было опытных и разумных эмиров, погибших во время замятни. Поэтому он поднял войско на коней, переправился через Волгу, конфисковал купеческие корабли, так как купцы могли подать весть на Русь, взял с собой суздальских князей в проводники и двинулся в набег с гоном то есть на рысях и без обоза обогнул с юга Рязанскую землю и вышел к Оке, где Олег якобы указал ему броды. 12 августа 1382 года татарские войска подошли к ничего не подозревавшей Москве. Вот что могут сотворить сила лжи и охота к человеку убийству. Слабость духа. Далее события пошли быстро и трагично. Великий князь уехал в Переяславль, а оттуда в Кострому собирать войска. В Москве он оставил за себя митрополита Киприана, поручив ему город и всю свою семью. По-видимому, князь был уверен в том, что каменная крепость, снабженная всеми новинками тогдашней военной техники, неприступна для легкой конницы. В Москве уже были дальнобойные самострелы, арбалеты и тюфяки, огнестрельное оружие, пригодное для отражения противника, лезущего на крепостную стену. Тюфяк? От персидского слова «тупанг» — трубка. Железный ствол, запаянный из казенной части. Заряжался с дула пороховым зарядом, который был запыжен осколками железа. Содержал до пяти зарядов, сквозь которые был пропущен фитиль, поджигаемый из дула и стрелявший последовательно пять раз, как картечь. Дальность поражения была мала, но для ближнего боя достаточно. Тюфяк был вытеснен пушкой, гарматой, в 1389 году. Достаточно были и запасы пищи. Не хватало одного. Силы воинского духа, потому что герои Куликова поля отдыхали в своих родных деревнях, а в столице жили немногие придворные с многочисленной дворней и ремесленники московского посада. Эта масса была отнюдь не пригодна к военным операциям и понятия не имела о воинской дисциплине. Зато склонность к грабежу и самоуправству а равно и полная безответственность доминировали в их убогом сознании, как всегда бывает у субпассионариев. Вместо того, чтобы организовать оборону стен, гражданские люди возмятошася и яко пьяны и сотвориша вече, позвониша во все колоколы, и всташа вечем народы-мятежники, недобрые человеки, люди-крамольники, хотящих и зайти из града не токмо не пущаху, но и грабляху, ставши на всех воротах городских, сверху у каменьем шибаху, а внизу на земле с рогатинами и с улицами, и с обнаженным оружием стояху, не пущающие вылезти вон из града. К этому надо добавить, что все эти «защитники» в кавычках Москвы были пьяны, ибо разгромили боярские подвалы, где хранились бочки с медами и пивом. Но при этом московские люди были непоследовательны. Они выпустили из города владыку Киприана и великую княгиню после того, как разграбили их багаж. Очевидно, татары не осаждали и даже не блокировали Москву. Взять же столицу им было не по силам. Их разъезды кружили вокруг Москвы и грабили окрестные деревни. А тем временем бояре собирали ветеранов и готовились к отражению врага. Под копытами татарских коней стала гореть земля. И тут снова инициативу взяли в свои руки суздальские князья. Они вступили в переговоры с москвичами, предложили им почетный мир при условии, что они впустят в крепость татарское посольство. Верить заведомым предателям было сверхглупо, но что понимает пьяная толпа? Ворота отперли, не обеспечив их защиты, татарские послы въехали в город, а за ними ввалилось их войско и началась резня. При последующем подсчете оказалось, что убито 24 тысячи москвичей и сгорела церковь, доверху набитая древними рукописями. Чтобы прокормить свое войско, Тахтамыш рассеял его по всей территории княжества, запретив лишь вступать на Тверскую землю. Поэтому в Тверь устремились толпы беглецов, оборванных и голодных. Но герой Куликовской битвы Владимир Андреевич Храбрый с собранным отрядом разбил группу татарских грабителей. Этого было достаточно для того, чтобы Тахтамыш спешно покинул пределы Великороссии. Обратный путь его прошел через Рязань, которая вновь испытала ужас насилия свирепой голодной солдатни. Теперь спросим себя, кто выиграл от этой безумной эскапады, или точнее, кому она была нужна. Этот вопрос настолько существенный и для русской, и для татарской истории, что ему следует посвятить особый раздел и, отойдя от традиционного исторического повествования, изложить проблему в виде анализа соотношения суперэтнических целостностей и идеологических систем, бытовавших тогда в форме вероисповеданий. Но и исповедание – недостаточный индикатор. В XIV веке католики, англичане и французы, резали друг друга безжалостно. Мусульмане Тимур и Баязид сражались друг с другом насмерть. Православные рязанцы пограбили и поймали отступавших московитян, а киевляне и белорусы из войска Ягайло настигали обозы с ранеными на Куликовом поле и добивали беззащитных. Нет, надо не останавливать исследования, а искать причины этих явлений в нюансах этногенеза, сочетании фаз и этнопсихологических доминантах. А для этого необходимо спуститься еще на одну ступень, на субэтнический уровень, где особенно ярко проявляется роль отдельных личностей.